21 декабря. Дискуссия в ЦДЛ «Классика и мы» в 1997 году. Телегия. Русское почвенничество как антикультурный проект. В русской литературе 70-х годов XX -го века Сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, человека ненавистническому напору, сентиментальному фарисейству и верноподданическому лицемерию. Это направление, копавшееся в журнале «Наш современник» и во многом определивший интеллектуальный пейзаж позднесоветской эпохи, получило название «деревенщики», хотя к реальной деревне, разумеется, отношения не было. Реальную русскую деревню следовало описывать средствами экспрессионистскими или фантастическими, или, в крайнем случае, житийно-апокрифическими, но никак не прогорклыми красками из арсенала народнического реализма, благополучно исчерпавшегося еще во времена Николая Успенского. Чтобы Толстой не писал о народе в заметках вроде «Благодатной почвы», в художественной литературе получалась «Власть тьмы» нагромождением ужасов, превосходящее нелюбимого автором Шекспира. К началу застоя в деревне гнили сразу два уклада – общинный и колхозный. Оба были неэффективны и способствовали моральному разложению. Об этом реальном положении дел после Овечкина и отчасти Троепольского писали только Черниченко со Стреляным. Но они ведь очеркисты, и если кому стоило браться за тему всерьез, то, пожалуй, действительно очеркисту. Изменить ситуацию в глобальном смысле ему не по плечу, но спасти тех, кого еще можно спасти, только он и властен. Не случайно очерк основной жанр, собственно, деревенской литературы, жанр быстрого реагирования. Что до деревенщиков, они ничего исправлять не желали, и большинство их текстов были формально выдержаны в жанре сельской легии, телегии, элегических куку. -ку. Все, что можно было сказать о наступлении города и умирании древних богов, уже сказал Есенин в Сорокаусте, а в менее концентрированном виде Клюев. Проза и поэзия деревенщиков — литература антикультурного реванша, ответ на формирование советской интеллигенции и попытка свести с нею счеты от имени наиболее несчастного и забитого социального слоя крестьянства. Вражда народа и интеллигенции – чистый продукт почвенического вымысла. На самом деле это вражда одной интеллигенции к другой. Любой, кому случалось жить в деревне или хотя бы подолгу гостить там, знает, что зависть и вражда деревенских к городским в 90 случаях из 100 преувеличены, либо вовсе выдуманы. Персонажи, подобные Глебу Капустину из шукшинского рассказа «Срезал», водились и в городской среде. А как раз односельчане, что у Шукшина очень точно показано, этого жлоба ненавидели, хоть и любовались его жлобиадами. Ненависть деревенщиков к городу – это не что иное, как реакция на формирование нового класса или, если угодно, нового народа. Сам факт появления авторской песни в 50-е и 60-е годы свидетельствует о появлении этого класса. Народом называется тот, кто пишет народные песни. С 50-х народом работали Акуджава, Матвеева, Висбор, Ким, Анчаров, Галич, позднее Высоцкий. Прослойку, голосом которой они стали, ненавидели многие и заразное. Солженицын заклеймил ее именем «образованщины», а так называемые деревенщики, не решаясь поддержать Солженицына впрямую, клеймили ее за оторванность от почвы, за неумение своими руками растить хлебушка. Квинтэссенцией такого отношения к этому новому народу, которому СССР был обязан конкурентоспособностью и выживанием как таковым, стала чистушка из романа Евтушенко «Ягодные места», хвалебное о к которому, между прочим, писал Распутин. Англичане с Ленинграда к нам приехали в колхоз и понюхали впервые деревенский наш навоз. Все это было развитием позднего Есенинского тезиса. К сожалению, в процессе алкогольной деградации личности его лирика все меньше походила на гениальное новаторство ранних стихов и постепенно скатывалась к дискурсу «Скандал в участке». Но этот хлеб, который жрете вы, ведь мы его-то воз навозом. «Ну да, жрём. А вы что жрете? Обжорство становится при таком подходе эксклюзивной приметой горожанина. А селянин, знай себе, его прокармливает, надрываясь в полях. Апология навоза, как символа сельской здоровой морали и честного труда, заразила даже таких авторов, как Пастернак. И всего живите и виновник пахнет свежим воздухом навоз. Таких вкусовых провалов, как март, у Пастернака немного, Это и вообще довольно слабые стихи, многословные, очень советские, декларативные. Как у дюжи скотницы работа, дело у весны кипит в руках. И рифма «работа до да пота» отсылает к сборникам вроде «твоя спецовка, парень». Но гений проговаривается и в неудачных стихах. Навоз действительно всего виновник, ключевое понятие сельского реваншизма. Горожанин виноват в том, что не нюхает навоза, что прорвался в отвратительный бездуховный город, где все со всеми свальным образом, как в романе Василия Белова, «Все впереди». Вот как выглядел стандартный рассказ в почвенном журнале «Наш современник» 70-х. В родную деревню приезжает городской житель. Он выбился там в начальники чего-то. Жена его – обязательно крашенная блондинка с сантиметровым слоем косметики. Дома его ждет сгорбленная маманя, а то и ветеран-папаня, нацепляющий по случаю приезда отпрыска все медали. Сдвигают столы, режут сало, выполняющее функцию библейского тельца, и вечером менее удачливые одноклассники нашего героя, сплошь почему-то механизаторы или шофера – Сходится повспоминать да подивиться об новом, которых начальничек навез родне. Гордая мама не налюбуется на сына, но в город переезжать не хочет, да и невестка ей не шибко нравится, распутная больно, не по делу ухватиста, наряды хапает, а ухвату ухватить не умеет». Я, как сейчас, вижу этот кадр, кочевавший из одной сельской картины в другую. Пригорюнились, опершись на натруженные руки, неотличимые старушки. И поплыла над столом тихая, простая песня на музыку Евгения Птичкина. Вот и балалайки вдруг подхватили прозрачный, как речка детства, чистый мотив. Закручинила сининка из сельпа. Склонять сельпо считалось хорошим тоном. Много соблазнов пришло через нее на местных мужиков, но сейчас и она горько задумалась про жизнью свою». Но вот и пляска, дробит каблуками пол, Только что демобилизовавшийся из вооруженных сил Конопатый Пашка, тоже механизатор, А вокруг него лебедушкой ходит Дуся, Дождавшаяся своего ненаглядного. Скоро они поженятся и въедут в новую избу, Построенную для них всем колхозом. Павел и его Пава заставляют старшее поколение прослезиться. Вот не уехали из села они то, что некоторые... Утром, страдая от похмельной тоски, начальничек выходит босыми ногами на росную траву. На крыльце уже смолит самосад рано просыпающийся батя. «Подвинься, батя!» — угрюмо говорит отпрыск. Батя подвигается. Отпрыск выбрасывает бездуховную пегасину и просит у старика самосаду. Старик охотно делится. «Петуховы!» Почему-то обязательно петуховы, старший и младший, неуловимо схожие статью и хваткой, молча дымят. Финал открытый, но у читателя, зрителя, любого другого потребителя не остается сомнений в том, что сынок-начальник забросит свой пробензиненный заасфальтированный город, кинет и продавщицу, и переедет к истоку. Для подтверждения этой оптимистической гипотезы можно еще на финальных титрах пустить покос, и чтобы впереди косарей гордо вышагивал Петухов-младший. Кино такого типа называлось «Росные травы» или «Овсяные зори». Рассказ «Сын приехал» или «Праздник у Петуховых». Добра этого было «Завались». Некоторые писатели из славной когорты действительно умели писать. У них не отнять было корневой изобразительной силы. Случались очень талантливые, как Шукшин, Распутин, Можаев и Якимов. Но это не деревенская, не тематическая, а просто хорошая проза. Был несколько менее одаренный, но все равно заметный Белов с пресловутым «привычным делом». Подверствовали к ним и Остафьева, оказавшегося, однако, много шире любых рамок. Деревенщики отличались от горожан примерно как кулаки от середняков, или, точнее, как Россия от Европы. У них в активе было несколько очень ярких, но монструозных личностей, тогда как общий фон деревенской прозы и сельского же кинематографа был удручающий сер. Среди горожан-западников, напротив, было куда меньше по-настоящему одаренных писателей, зато средний уровень был повыше и проза пограмотней. Даже самые талантливые деревенщики не могли убежать от схемы «город, ложь и разврат», «деревня – источник благодати». В ранг благодати возводились все сельские прелести – неослабное внимание к чужой жизни, консерватизм, ксенофобия, жадность, грубость, темнота – По логике деревенщиков выходило, что все это и является условием духовности, тогда как духовность в России, особенно в сельской местности, всегда существовала как раз вопреки этому. Нечего и говорить, что диалоги в сельских фильмах были невыносимо фальшивы. Набор типажей стандартен, упомянутая Нинка из сельпа, веселый балагур Аля щукарь, непутевый гулёный бабник, который всех шупает... А уж каким языком писали прозаики-деревенщики, никакой даль не разобрал бы. Исключение составлял, опять же, распутин с его блестящей классически ясной прозой. Собственно, в героях Распутина никогда и не было того, что особенно умиляло его единомышленников и товарищей по цеху. Он не изображал победительных, грубых и хомоватых персонажей. Он изображал жертв страдальцев и в прощании с матерой, в сущности, Закрыл тему. Но существовали же поставщики сельских эпопей, обожаемых обывателем, экранизируемых, затрепываемых. Существовали Анатолий Иванов и Петр Проскурин, авторы, соответственно, «Вечного зова и судьбы» с могутными мужиками и ядреными бабами, которые так и падали в духмяные росы и там с первобытной энергией шевелились. Существовали пудовые нагромождения фальши и безвкусицы, и извлечь из этих напластований какую-никакую правду о судьбе российской деревни не представлялось возможным. Но ведь художественное качество и не предполагалось. Селяне были преднамеренно избраны глашатыми истины, лишь как самые несчастные и безответные. Несчастность служила легитимизации их убеждений, вот, мол, выстрадали. А безответность позволяла нести от их имени любую чушь. Они, если и читали «Наш современник», то не ради Лубков из своей жизни, а ради Пикуля и реже Бондарева. Деревенщикам не было никакого дела до реальной жизни деревни. Их подмывало обличить в жидовстве и беспочвенности тот новый народ, который незаметно нарос у них под носом и в который их не пускали потому что в массе своей они были злы, мстительны, бездарны и недружелюбны. Их поэзия, что лирика, что эпос, не поднималась выше уровня, заданного их знаменосцем Сергеем Викуловым и почетным лауреатом Егором Исаевым. Их проза сводилась к чистейшему опигонству. Если бы в России был какой-нибудь социальный слой несчастья ни крестьянства, они не спровергали бы культуру от его имени. Так Горький в 90-е годы позапрошлого века клеймил мещанство от имени Босячества, обзывал интеллигенцию дачниками, врагами, варварами, а она терпела. Босяк имеет право, в ночлежке ночевал. Это старая русская традиция – оправдывать любую ерунду страданиями говорящего. И потому, желая сказать особенно гнусную и вредную ерунду, говорящий начинает с перечня своих страданий». Горький сам очень хорошо это разоблачил в полузабытой пьесе «Старик», во многих отношениях автобиографичной. Действие равно противодействию. Прогрессисты должны быть готовы к бунту регрессистов, напору энтропии, отчаянным воплям завистников и апологетов дикости. Не припомню ни в одной литературе мира такой апологии дикости и варварства, к которой в конце концов скатилась деревенская проза. Все самое грубое, животное, наглое, грязное и озлобленное объявлялось корневым, а чистое было виновато одним тем, что оно чисто. Апофеозом квазидеревенской атаки на культуру стало беснование Куняева против Высоцкого и его откровенные доносы на Куджаву. То, что новые народные песни вызывали такую кандовую злобу деревенщиков, вполне понятно. Это как раз и было свидетельством того, что народ теперь выглядит иначе, что косность и консерватизм перестали быть его приметой. Деревенчики отстаивали не мораль, а домостроевские представления о ней с гениальным чутьем, вообще очень присущим низменной натуре, выбирая и нахваливая все самое дикое, грубое, бездарное. Деревенской прозы в России сегодня практически нет. Последними адекватными произведениями на сельскую тему были «Новые Робинзоны» Петрушевской и «Четыре» Владимира Сорокина. Есть серьезный потенциал у Ирины Мамаевой «Земля Гай», но пишет она пока слишком стерто. Те, кто прочно отождествил русскую деревню с варварством и зверством, сослужили ей плохую службу. По всему миру она теперь известна как царство завистников и жлобов, а интеллигенция – самая бездарная ее часть, у нас, как во всяком народе, хватает своих кретинов, ответила почвенникам насаждением еще более гнусного мифа о повальном пьянстве и вырождении. Правда, как всегда, никому не нужна. Как никому не нужна и та сельская Россия, которая ежегодно лишается полутора сотен деревень, отрезаемых от транспорта, застраиваемых коттеджами, безвозвратно стираемых с карты.